Люфа растет во всех азиатских странах и в больших количествах культивируется в США для экспорта в Японию. Неспелые плоды длиной от 7,5 до 15 см можно обжаривать в масле целиком, либо нашинкованными или натирать на терке и использовать при приготовлении супов и омлетов. Любые плоды длиной более 10 см следует очищать, поскольку кожура у люфы становится горькой. Если дать люфе созреть на лозе, пока плоды не станут коричневыми, а стебли не пожелтеют. Она легко чистится, ее можно использовать в качестве мочалки для спины, отшелушивающего средства для кожи или губки для мытья посуды. Какое дерево самое крепкое? Пробковое. Оно же бальза. Это самое крепкое дерево на свете, если измерять по трем категориям жесткость, гибкость и способность к сжатию крепче, чем дуб и сосна. Несмотря на то, что бальза – дерево самое мягкое, оно не относится к породам с мягкой древесиной, хвойным, а является деревом твердых пород, лиственным. Ботанический термин «твердая древесина» применяется для лиственных пород, широколистных и, главным образом, листопадных деревьев, являющихся семенными, то есть цветковыми, такими как бальза – растениями, в отличие от хвойных – голосеменных, то есть нецветковых, таких как сосна. Пробковое дерево также и очень легкое, хотя и не самое легкое в мире. Самое легкое и практичное дерево родом из Новой Зеландии, называется фау, произносится, фау. Рыбаки маори делают из него поплавки. Слово «балса» в переводе с испанского означает «плод». Пробковому дереву не страшны древоточцы. Что случится, если грызть карандаш? Ничего дурного, кроме того, что вам сделают замечание. Карандаши не содержат свинец и никогда не содержали. Они содержат графит, одну из шести чистых форм углерода, не более ядовитую, чем дерево, в которое он завернут. Даже краску сегодня делают без свинца. Даже то, что кажется самым простым, маленьким и привычным из всех объектов, при определенных условиях может проявить себя как нечто столь же величественное и сложное, как космический аппарат или большой подвесной мост Генри Петровский. Генри Петровский, американский инженер, автор книги «История карандаша». Вся эта путаница происходит из-за того, что более двух тысяч лет для рисования на папирусе и бумаге использовали заостренный графит, который в английском языке обозначается тем же словом, что и свинец — lead. Единственное в мире месторождение чистого твердого графита было открыто случайно в 1564 году в местечке Борроудейл, что в графстве Камбрия. Оно охранялась строжайшими законами и вооруженными стражами, а добыча разрешалась лишь шесть недель в году. Добываемый на руднике черный графит нарезался на тонкие прямоугольные брусочки, из которых делались грифели первых карандашей. Английский карандаш быстро прижился по всей Европе. Первым из упомянутых в письменных документах, кто использовал карандаш, был швейцарский Натуралист Конрад Гесснер в 1565 году. Генри Дэвид Торо, автор знаменитого Уолдена, стал первым американцем, кто обжег графит с глиной и получил карандашный грифель. Уолден или «Жизнь в лесу» 1854. Книга американского писателя Генри Дэвида Торо 1817 1860